Глава 17. Этап. 1985 год. Этап – дела не скучное. Вывели по коридорам, сопровождая криками и матом. Все повторилось так же, как по дороге в суд. На этот раз целых восемь часов в стакане. То я закрывал глаза, то разминал тело, когда чувствовал, что начинается приступ к клаустрофобии. Под конец уже не мог стоять, хотел прислониться коленями, да нельзя. Боль сильнее усталости. Я бы мог идти 8 часов, не останавливаясь, но стоять – это ужасно. Все это время не прекращались суета, крики, топот, доносившиеся из-за двери. Это была сортировка душ. С этапом у тюремного начальства всегда бывает много хлопот, и потому выводили раны из камер – и запихивали по стаканам, чтобы были наготове. Когда меня вывели из стакана, то в коридоре уже стояло человек 70 арестантов. Все были укутаны в зимнюю одежду, зная, что такое этап. Я как белая ворона среди них. Интересно, что при тюрьме, так называемым «залетным» или по-иному «транзитным», не выдают хоть какую-нибудь теплую одежду. А если у человека вовсе нет ни родных, ни близких? Что ж, выходит ему на этапе умирать от холода? Стали выстраивать нас по всей длине коридора. Несколько раз пересчитали. Высокий аккуратный офицер особенно старательно считал нас, слегка касаясь каждого перчаткой. Дойдя до меня, он остановился и стал оглядывать меня с ног до головы, непрерывно повторяя цифру 17, чтобы не сбиться. — Не понял, где вещи? — вопросительно сморщил он лицо. «Вот и я так думаю. Почему мне не разрешили сообщить о себе?» – сказал я, пользуясь случаем указать на ущемление моих прав. «Прапорщик!» – обратился он довольно громко, и тот, не заставив себя ждать, тут же оказался возле него, отдавая честь. «Этого мне еще не хватало, чтобы я через полчаса его актировал?» Что значило слово «актировать» я хорошо знал с детства. «Когда скот гибнет от болезней, холода и прочего, его актируют». То есть, говоря, по-другому списывают. Когда мое сознание переварило значение этого слова, мне стало страшно. Офицер имел в виду 22-градусный мороз, на котором нам предстояло находиться около часа. В этот момент открылась дверь, из тюремного двора закатили на тележке бочку. Все мое внимание поглотило то, что из этой бочки стали выдавать соленую рыбу. По одной штучке каждому, по очереди. Получивший пайку, должен был быстро переходить в другую сторону, ближе к выходу. Пока я наблюдал за этим, упустил ответ прапорщика офицеру. Но было ясно одно, что никто из них себя одежду не снимет и мне не отдаст. Если бы я даже умер от холода, ничьей вины в этом не было бы, ведь никто ничего не нарушил. Каждый выполнял то, что ему положено. А стало быть, в смерти человека виновного не будет. Актирует и все дела. Спасибо мужику из осужденки, который, зная, что такое зимний этап, перед самым моим выходом из камеры накинул на меня свой пиджак. Нас выводили, как всегда это делается, в спешке, по счету. И я только успела глянуться и сказать спасибо. Мужик был спокойный, уравновешенный, несмотря на третью судимость. Конечно, от такого мороза летний пиджак не спасет, но и зато спасибо доброму человеку. Если и помирать от холода, то на десять минут позже. Тем временем конвейер тронулся. Вошли несколько вооруженных солдат с собаками, рвущимися вперед с таким нетерпением, что натянутый ошейник не давал им дышать, и они хрипели. Крики и команды стали громче. Большая часть очереди была за мной. Мы выстроены в такой последовательности, в какой у них разложены папки с нашими именами, и меняться или задерживаться нельзя. Вдоль стенки быстро подходим и получаем суточную пайку, состоящую из одной соленой рыбы и полбуханки буханки черного хлеба с насыпанным сверху сахаром. Не успел сообразить, как мне быть с этой пайкой, как нас погнали к выходу в тюремный двор. В суматохе я заметил, как некоторые арестанты, На ходу соскребают сахар на ладонь и отправляют в рот, а некоторые отгрызают верхушку с сахаром. Не то потеряешь эту радость. Я последовал их примеру, но поздно. Успел только раз надкусить то место, где был сахар, как оказался на морозе, с рыбой в одной руке и куском откушенного хлеба в другой. В этот момент жизнь мне казалась такой же сладкой, как этот сахар во рту. И такой же соленой, как эта рыба в руке. это смесь ощущений ужасного холода, сладости, безнадежности, обреченности, но в то же время радости новых испытаний, любопытства перед предстоящим и многих других чувств полностью завладела моим мозгом. А перед глазами уже открылась картина, которую я видел только в военных фильмах, когда наши вели пленных немцев. Дожевывая откушенная и ежесть, я наблюдал за всем происходящим так, словно видел это на экране кинотеатра. Никогда бы в жизни не подумал, что то, что я видел в кино, по-настоящему случится и со мной. Точно так же, как эту крупную селедку в бочку, нас запихали в большой железный воронок, который только что откопали из-под снега. Сплошное ледяное железо. По своей неопытности в таких делах я попал спиной к ледяной железной стене. Не подсуетился вовремя, и уже было поздно. Меня придавило так, что уже беспокоило не ледяное железо, а рад был бы просто дышать. Как всегда и по всему СССР, обычно не хватает машин, вернее, все они стоят без запчастей, и поэтому нас так запихивали, что дышать особенно на поворотах было невозможно». Им ведь нужно успеть сделать три рейса одной машиной до подхода Столыпинского вагона вместо одного рейса на трех машинах. Столыпинским называют спецвагоны, оборудованные специально для перевозки арестантов. Пока нас везли в этом железном квадрате без окон, без решеток, без света, кто-то уронил свою пайку и громко матерился, проклиная свою жизнь, кому-то отдавили ноги на повороте. После получасовой езды нас стали выводить. К этому времени я уже не чувствовал спины. Она онемела от соприкосновения с холодным железом. Летний тонкий пиджак не мог служить защитой. Но это, как оказалось дальше, было только началом моего испытания холодом. Открылась дверца и послышался очень громкий назирательский голос. «Так, слушаем предупреждение. Шаг в сторону считается попыткой к бегству. Стреляем на поражение. Руки за голову!» По одному последовал тут же другой, не менее громкий голос. Первый, второй, три, руки за голову, четвертый, пятый. Спрыгнув на снег и не поднимаясь во весь рост, опрыгнувшись почти гуськом, держа руки за затылком, с которых свисали сумки, отходили к те, кто был среди первых. Добежав до места, совсем рядом с железнодорожными путями, приседали на корточки, клали свои вещи на снег и возвращали руки за голову. Вокруг кольцо из солдат, которые держат наготове свои автоматы. Каждый третий из них удерживал рвущуюся собаку. Нас окружили плотным кольцом, и машина уехала за следующей партией. Было уже темно. Шел мелкий снег и подхваченные ветром согнанные кучи, как и мы, снежинки стаями носились над нашими головами. Некоторые солдаты пританцовывают от холода, постугивая одним сапогом о другой. Это мне хорошо знакомо по службе, но им хоть потоптаться можно, к тому же они в сапогах. Я же в летних и уже за полгода изношенных кедах, без шапки и совсем не похож на этапируемого арестанта. Мне даже стало завидно, когда посмотрел на соседа справа. Он был в бушлате, в шапке-ушанке, какие выдают в тюрьмах, очень коротко острижен, почти на лысо. Вот это был вид настоящего зека, не то что я, заблудившийся турист. Иные на меня даже косились, думая. Уж не корреспондент ли решил попробовать на себе ощущения, чтобы их описать. Медленным движением, чтобы не вызывать к себе интереса конвоя, я повернул голову в сторону, откуда боковым зрением видел что-то светлое. Вдали виднелся вокзал. Там освещено, и люди свободно ходят по перрону, даже не подозревая, что в каких-то двухстах шагах от них там в темноте сидят на корточках сотни несчастных зэков. Когда-то и я, шагая по перрону, не знал и не интересовался, что происходит дальше этого хорошо освещенного места. А там происходит как раз то, что не должно быть освещено. Это теневая сторона нашего общества. Спустя считанные минуты я почувствовал, что долго так не выдержу. Зубы выбивали дробь, тело начало колотить, словно я сел на отбойный молоток. Карцер вспоминался мне сладким сном. Я подумал, есть ли предел для того, чтобы, сравнивая, не находить разницы? Наверное, нет. Иногда можно позавидовать и мертвым, например, когда тебя пытают. Теперь мне казалось, что лучше находиться в камере пыток, но только чтобы там было тепло. Никогда в жизни так не мерз. Хотел было уже упасть и не вставать, но на ум пришла мысль. Не падай духом, где попало. Где-то в глубине души таился интерес к новым, никогда мною не испытанным ощущениям. В такой неординарной ситуации, возможно, это были непроизвольные импульсы, посылаемые мозгом для самоуспокоения. Еще минут через десять у меня уже не было пальцев ни на руках, ни на ногах. Точнее, они были, но я ими уже не управлял. Стал чувствовать, что скоро то же самое произойдет и с остальными частями тела. Что делать? Кого просить? Разве можно что-либо изменить в данной ситуации? Я опустил правое колено на землю и почувствовал, как снег сжет сквозь брюки. В этот момент тот, что справа от меня, который выглядел как настоящий зэк, зашевелился, и солдат, что стоял за нашей спиной без овчарки, пхнул его. А он возьми да и поднимись во весь рост, чем очень всех удивил. «Упал! Быстро!» – заорал солдат с противоположной стороны, и все солдаты ощетинили свои автоматы. Тот быстро присел, видно вспомнив, чем это чревато. Я не в состоянии был даже спросить, зачем он это сделал. На этом этапе шли в перемешку разные режимы, от химиков до полосатиков. Поэтому стрелять могли без предупреждения, этап есть этап. Там не бывает тех, в которых нельзя стрелять. Неважно, кто дернется в сторону, химик, которому дали год, или полосатик, который едет на крытку. Полосатики – это особо опасные рецидивисты, отбывающие срок в лагерях особого режима. Крытка – это тюрьма, где наказанные будут находиться в камерном режиме, круглые сутки до трех лет. Там работа, там же и жилье. Крытка – это наказание для тех, кому нельзя добавить срок из-за его максимальности. Не расстреливать же их за многократное нарушение тюремного режима. Обычно крытке предшествуют несколько карцеров и буров. Бур – это барак усиленного режима. Туда сажают сроком до полугода, но после трех буров, если они не подействовали – Особо отчаянных отправляют на крытку. Дальше крытки – только вышка, то есть высшая мера наказания. Даже в этом состоянии мозг продолжал размышлять о разном. В голову лезли мысли о том, как все поставлено на поток, как отлаженно работает эта система инкубатора. Зэки бесплатно работают, а солдаты бесплатно охраняют. Одним внушили вину, а другим – долг. Дрессировать животных гораздо сложнее – С человеком намного проще, достаточно ему внушить, и он исправный раб того, что ему внушили. А вот привезли и вторую партию, нас стало в два раза больше. Баранок уехал за третьей партией, которую я уже не рассчитывал увидеть, думал, не доживу. Мое тело, казалось, состоит из какого-то жесткого материала, который не поддается изгибам. Свежепривезенные отличались тем, что их шапки еще не были покрыты снегом. Пайка моя, которую не во что было завернуть, с самого начала лежала передо мной и уже наполовину была занесена снегом. Я смотрел на эту рыбу, на ее безмолвную неподвижность и думал, каким издевательством подвергает человек эти невинные существа с полной уверенностью в том, что имеет на это право. Ее поймали в сети, выбросили на палубу, вместе с тысячами сородичей умирать без кислорода. Потом бросили в бочку со специальной жидкостью, и вот теперь моя очередь терзать ее тело, грызть ее кости. Но для нас это обычное дело, и мы это делаем с удовольствием. Глядя на эту уже наполовину похороненную снегом рыбу и трясясь по-прежнему от холода, я думал о том, как же велика и мудра природа. Она сама медленно хоронит мертвое тело, а я, человек, должен ее раскопать вопреки природе и съесть. Я отчасти уже завидовал этой рыбе. Все муки для нее уже позади с тех пор, как она задохнулась еще на палубе. Какие только мысли не лезут в голову перед смертью. Да, именно перед смертью, так как в этой ситуации выход только один – актировка в случае смерти. А если доживешь, то ты счастливчик. Третьего не дано. Было ужасно не столько от холода, сколько от того, что рядом со мной было столько разумных существ, которые были в достаточном тепле, при этом на их глазах я мог умереть, и это было бы нормальным явлением. Именно эта действительность пугала. Как же мы далеки от тех разумных существ, за которых себя выдаем. В мыслях стало быстро пробегать вся жизнь, как ускоренное кино». Когда-то слышал, что перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. Вспомнив об этом, я еще больше испугался. Неужели резервы организма исчерпаны? Мне стало настолько плохо, что я начал завидовать тому смертнику. Если бы мне предложили в этот момент пожизненно сидеть в теплой камере, я бы согласился, не раздумывая. Дожил я и до третьего рейса, но это не улучшило мое положение. Нам предстояло ждать Столыпинский вагон. После третьего рейса прошло еще минут двадцать. Начальство пересыльной тюрьмы страхуется и потому привозят арестантов намного раньше, во избежание каких-нибудь задержек с отправкой. У меня включилось второе дыхание. Я почувствовал, что организм истощил уже все свои резервы. Некоторое время дрожь помогала, а теперь и дрожать перестал. Что же будет дальше? «Как себя поведет организм? Неужели для такого случая нет каких-нибудь скрытых резервов, особого назначения? Какая безнадежность? Что делать? Кого просить? Кто может войти в мое положение и ощутить, что я испытываю?» В этот момент я почувствовал плечом прикосновение чего-то твердого и одновременно с этим услышал голос солдата. «Ты можешь опустить руки». Тогда я понял, что мысли мои были настолько сконцентрированы, что они не могли быть не услышаны. Сам того не зная, я посылал мощные импульсы, что-то вроде СОС. Такие сигналы улавливаются лишь теми, кому они посланы. В данном случае они были посланы тем, кто может влиять на данную ситуацию и у кого сохранилось в душе милосердие. Когда я попробовал опустить руки и обнять себя, то удивился тому, как медленно мне это удалось. Около часа сидевший в одном положении, оперевшись локтями о колени, я с трудом сменил положение и, обняв себя как родного, пытался дышать на себя, чтобы не терять того тепла, что я выдыхал. Казалось, где-то в области живота сохранился еще последний признак тепла, а значит жизни. Вот когда начинаешь по-настоящему ценить жизнь, когда ее признаки почти пропали. «Если сейчас доживу до тепла, — подумал я, — то всю оставшуюся жизнь буду закаляться холодной водой, чтобы легче переживать подобные ситуации». И вдруг, какое счастье! Поступила команда «Приготовиться!» И послышался гудок приближающегося состава. Все оживились, но никто из арестантов не смел подниматься. «Дожил», — сказал я тихо сам себе и улыбнулся тупой и неживой улыбкой, которая мне не удалась из-за переохлаждения всех мышц лица. Когда подали команду, я попробовал встать, а меня словно с саблей по спине. Я осекся и замер в положении изю. В глазах потемнело, и на некоторое время я перестал ориентироваться в пространстве. Придя в себя, первое, что увидел перед глазами, — пайка, о которой уже совсем забыл на радостях. Оказывается, в тот момент, когда себя потерял, я снова присел. Взяв хлеб и рыбу со снега и упираясь, как старика о колени, я поднялся и увидел, что нас начали подводить к составу. Все тот же сочувствующий мне солдат постарался пропустить меня раньше остальных. «Мир не без добрых людей», — подумал я. В Столыпине все в решетках и без всяких окон, и полки из досок в четыре яруса. Нас затолкали битком, не разбирая режимов. Это сделают по пути, чтобы не задерживать состав. Трех воронков мало для одного Столыпина, места всем хватит. Когда всех раскидали по режимам, то нас осталось человек пять в купе. Ехать нам предстояло недолго, менее суток. Больше стоим, чем едем. По дороге еще несколько человек прибавилось на какой-то станции. И где их только берут. Я начал разминаться, возвращаться к жизни. О, какое это счастье! Какое благо, тепло! Никогда бы этого не узнал, живи я на воле. Из тех пятерых, с кем я ехал в этапном купе, особо запомнился один — Рома. Полутатарин, полурусский, худощавый и улыбающийся. Не забуду, как он ел свою пайку. Рыбу он ел, держа за хвост и начав с головы. Целиком. Когда я стал возиться с рыбой, отделяя некоторые несъедобные части, то спросил он. «Ты хочешь это выбросить?» «Ну да. Дай мне». «Конечно, если ты хочешь». При всей моей, как я думал, небрезгливости, оказалось, я был еще очень далек от настоящей небрезгливости. Я не мог есть рыбу вместе с кишками. Тут я понял, что мне еще незнакомо истинное чувство голода. Голод, так же, как и холод, познается в сравнении. Свой хлеб он доел с запчастями от моей рыбы. С ним случилось то же, что и со мной велистья, только он сидел в карцере, и его погнали на этап перед самым обедом. В карцере кормят через день, и вышло у него почти трое суток без еды. Разве стал бы он есть эти кишки на воле? Через некоторое время от соленой рыбы ужасно захотелось пить. Но разве это сравнить с холодом? С жаждой я легко мирился». Видимо, мне помогала давняя, еще с детства привычка ждать до вечера, пока не пригоню отару на точку. Целыми днями в голой степи без единой тени, под палящим солнцем, где жара достигала иногда 40 градусов, мне приходилось считать часы, когда я смогу попить воды. Рома, видимо, не пасовец и стал просить воды у солдата, который мимо наших купе прогуливался по всей длине вагона с автоматом на плече. Солдат был азиатом, с узкими глазами невысокого роста. «Ничего, потерпишь», – ответил он на просьбу Ромы, не поворачивая головы и не останавливаясь. Видимо, не хотелось ему отрываться от мыслей о дембеле и о своей возлюбленной. Рома что-то прошептал в адрес этого равнодушного конвоира и отошел от решетки. «Он уже второй раз судим и знает, что лучше не лезть на рожон». Мы с ним разговорились, и он все заново возвращался к этой теме – так как жажда не давала забыть о себе. «Рома, тебе должно быть известно, что нужно брать с собой на этап», сказал я, чтобы умерить его пыл, и добавил. «Терпение!» Но что ему стоит дать кружку воды, не мог он смириться с этой несправедливостью. Наш путь лежал в Кострому. Самой Костромы нам, конечно, не видать и краем глаза, кроме Костромской пересыльной тюрьмы. Послышались все те же крики, команды, лязги, лаи, и мы поняли, что добрались до места. Воронок подъехал вплотную к вагону, и мы прямо из вагона по счету попадаем в железный воронок. Дальнейшие процедуры ничем не отличались от предыдущих, поэтому их пропустим. С каждым разом этапные камеры все более переполнены. Чем дальше в лес, тем больше зэков. В камере много лысых. В большинстве пересыльных тюрем правило стричь любого, кто поступает. Во всех инкубаторах такие правила, потому что волосы – своего рода антенки для связи с космосом, со Вселенной, с силой, с верой, с Богом. Но посредники, состоящие из обычных людей, желают прервать эту связь и обратить вас в рабов своих, а не божьих. Придумывают и распространяют эти правила через ими же напечатанные продукции, внушая несведущим, что так написано в оригиналах. Костромская тюрьма оставила о себе память тем, что там баланду дают без ложек. А мотивировалось это баландерам так. На своих не хватает. Еще был курьезный случай. Во время раздачи еды один арестант, как и положено, подал в кормушку свою измятую миску. И в тот момент, когда баландер собирался зачерпнуть ему положенную порцию, Тут же выхватил ее и, быстро перевернув, подал снова, рассчитывая, что так блезет больше. Миски были так измяты, что не всегда можно определить, где внутренняя сторона. Вся очередь в камере расхохоталась и посыпались шутки. «Ты хоть тазик подавай, а больше черпака не дадут». В камере было тесно, как на вещевом рынке в субботу. Толкотня, давка и, конечно, мелкие разборки. Но после испытанного на морозе все остальное казалось пустяком. Я готов был сколько угодно находиться здесь, толкаться, разбираться, драться, только не мороз. Так прошло дней восемь. И я, наконец, услышал свою фамилию с приставкой «с вещами». Дальше перекличка, стакан, пайка, баранок, холод. На этот раз все происходило оперативно, и мерзнуть хоть и пришлось, но это нельзя было сравнить с первым этапом из Иванова. Вот и Кострома позади, а впереди Ярославль. Столыпинский опять забили без разбора, режимов и количества. Теперь у нас в купе было около 20 человек, взбираясь на самый верх. Отсюда далеко видать, аж до самого нижнего яруса. Когда тронулись, то мне довелось наблюдать настоящую картину тюремной жизни. В нашем купе оказался один полосатик, между прочим, такая же редкость, как зебра на севере. Когда все уселись и состав тронулся, полосатик не садился, а все шагал по купе, хотя можно было сделать только два шага в одном направлении. Все, кто сидели на первой полке, прибрали свои ноги, кто из уважения, кто из страха, а он непрерывно шагал, а точнее не шагал, а просто переставлял ноги. Среди сидевших на первом ярусе трое отличались новизной своих бушлатов, шапок, ушанок и валенок. И баулы у них были солидные. Видно, что упакованы они с зоной, а не с воли. Полосатик, здоровенный светло-русый мужик с очень короткой стрижкой все чаще заострял свое внимание на этих троих, которые старались не смотреть на него. Он остановился лицом к ним и спросил басом. Наудо? Те сначала растерялись. но отрицать очевидное было глупо и утвердительно закивали головами. УДО – это условно-досрочное освобождение, которого можно добиться хорошо ладя с тюремным начальством и выполняя все его поручения, вплоть до стукачества. Уж точно не отрицал и сказал Полосатик с такой интонацией, что было понятно, каково его отношение к подобным. Ведь дойти до полосатого режима означало явное противоборство с начальством тюрьмы. Отрицалы это те, кто сразу с первых дней отрицают всякий дружеский контакт с начальством тюрьмы. Определить, кто они и куда следуют, для него было так же легко, как нам, проснувшись, вспомнить свое имя. Лица их также не были похожи на трудяк. Эти трое ехали на вольное поселение в Архангельскую область. Их могли даже своим ходом отправить. Они без пяти минут вольные люди. Гена крикнул громко полосатик. «Говори!» – послышалось из соседних купе. «Есть маза подогреть курева!» – сообщил он своим полосатикам, которые в этой спешке, как и он, попали в общее купе. «Гони, Саныч, гони!» Видимо, их было несколько человек, и они хорошо знали друг друга по голосу, так как их всегда держат изолированно от остальных. Эта перекличка полосатых была прямым намеком для этой тройки, что следовало бы поделиться содержимым баулов. Они и сами должны были проявить инициативу, видя, что на нем все полосатое, и шапка, и бушлат, и ватники. Нет, не из страха, а из уважения, исходя из понятий тюремной этики, ведь его положение не входило ни в какое сравнение с положением остальных. Смекнув, чем дело пахнет, они стали переглядываться, решая, кому лезть первым в свой баул. «Ох, как не кстати!» оказался в одном вагоне с ними этот «полосатик». Один неохотно полез рукой в баул и, нащупав, достал две пачки сигарет и протянул полосатику. Саныч взял их и, подойдя к решетке и подозвав солдата, протянул ему, одну себе, одну братве. Солдат исполнил поручение, словно полосатик был его командиром. Саныч, не удовлетворенный этим, снова уставился на них. «Бедновато греете, земы!» На этот раз интонация была более угрожающей, и они поняли, что из-за такой мелочи можно не доехать до Архангельска. Всем хорошо известно о неприкосновенности пайки. Но о неприкосновенности можно говорить в том случае, когда речь идет о настоящей пайке. Вот, к примеру, у меня была настоящая пайка – хлеб и рыба. Здесь же было совсем другое, ведь не полез бы Саныч ко мне или к другим. Он бы свою отдал, если кому надо. Здесь совсем другое. Уж кто-кто, но Полосатик хорошо знает порядки. Он насквозь видел их и содержимое их баулов. На жаргоде он спросил у своих товарищей, как они насчет поесть. Естественно, те не отказались. Они-то хорошо знают, что Саныч никогда не станет беспредельничать, не опустится до того, чтобы трясти нормального арестанта. И потому не задавали лишних вопросов о том, кого он трясет. «Слышите?» «Мужики на крытку едут, надо бы их уважить», – сказал Саныч удивительно, спокойно и уверенно. Этим троим ничего не оставалось, как уважить не столько, может быть, полосатиков, сколько тюремный неписанный закон. Повытаскивали колбасы, консервы и белый хлеб. Саныч передал все это через солдата, угостив, естественно, и его. «Вот где настоящий урка», – подумал я. Саныч полосатый присел, закурил и долго молчал. Потом снова стал ходить и общаться с остальными. Он ехал на крытку. Ему оставалось шесть лет из четырнадцати. И это была его третья ходка. Всего на 14 лет, и осталось еще шесть. Двадцать лет срока. Как же не знать ему тюремных правил? Ему давно уже не разрешают переписку, и он даже не знает, «Где его семья, жена, двое детей?» Он опять присел и стал весело напевать куплет из не очень-то веселой песни. «Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог». Его пение прервал шумный офицерский с который вдруг появился, как снег на голову, и стал зачитывать фамилии в первую очередь полосатых. Их стали сортировать в специально освобожденное для них купе. Уходя, Саныч пожелал всем воли. Дальше все встало на свои места. Теперь этим троим ничего не грозило. Через некоторое время они достали из своих баулов то, что для остальных было нереальным. И разложив все это на бумаге, стали есть без всяких угрызений совести на глазах у голодных арестантов. Некоторые, в том числе и я, ухватились за свои пайки и стали жадно их поглощать из-за обильного выделения слюны, От распространившегося запаха. Так мы доехали до Ярославля. Ярославская тюрьма ничем особенно не запомнилась. Все было так же, как во всех тюрьмах. Там тоже я просидела около недели и снова на этап. Теперь в Вологду. Давно я наслышана о Вологодском конвое. Говорят, самый плохой чуть ли не во всем СССР. Даже в тюремных песнях об этом поется. «Ну что ж», — сказал ей себе, — «попробуем на собственной шкуре, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта переброска была похожа на первую. Снова повторилось испытание холодом. Рано привезли и долго держали на корточках на морозе в ночи. Все шло, как в прошлый раз. Пайка на снегу, руки на затылке. Сначала зубы стучат, потом все тело трясется. Потом прекращается дрожь и включаются резервы. Но, кажется, с первым разом было все же не сравнить. На одной из станций послышались женские голоса. Все замерли, прислушиваясь. «Женский этап!» — крикнул кто-то. Через несколько минут стали заводить женщин, среди которых были и молоденькие девчата. Проходя мимо наших решеток, они мило улыбались и громко здоровались. «Ой, что творилось в душах арестантов!» «За что, сестричка?» – крикнул кто-то из соседнего купе. «За хулиганку! Два годика общего!» Весело, словно не ей дали этот срок, проговорила длинноволосая блондинка. Потом полпути прошло в переговорах через весь вагон с девочками, которых нельзя увидеть, но можно услышать, и мы не заметили, как прибыли в Вологду. Ох уже эти этапные камеры! До какого предела можно их забивать живыми людьми, словно рыба в бочке? «Сколько можно это терпеть? Хоть стой, спи, это никого не волнует. Ты здесь временный, транзитный, а потому потерпишь недельку». После всех процедур, схожих как две капли воды с предыдущими, перед нами открылись двери камеры, и мы увидели народ, стоящий вплотную к выходу. Снаружи солдаты стали буквально запихивать нас, а изнутри с шумом и криками выталкивают наружу. «Сколько можно, начальник!» – орали из камеры. Над головами из глубины полутемной камеры пролетела со свистом алюминиевое миска и угодила в дверь противоположной камеры. Ну и рискнул же кто-то здорово. Если б попал в солдата, не говоря уже об офицере, его бы запинали по почкам так, что весь свой срок исходил бы кровью. А вычислить не трудно. В такой этапной камере всегда есть подсадные утки. Через пару дней, проведенных полустоя-полусидя, а иногда, когда выпадала полулежа, В камере немного поубавилось народа. Выдернули большой этап. Но тут же закинули другой чуть поменьше. Это был этап из Казани, который тоже гнали на Череповецкие химзаводы. Ребята из этого этапа были настолько дружными, что сразу мне понравились. Они резко отличались от всей массы арестантов тем, что были словно родные братья из одной семьи. Их взаимное внимание, уважение и поддержка друг друга не могли не быть замечены остальными. У меня завязались дружеские отношения с одним из них, Женей Ефимовым. Среднего роста спортивный, подтянутый, светло-русый парень сидел по 206 шестой статье «За тунеядство». По логике Уголовного кодекса СССР за то, что не работал, но ел. То есть за то, что предполагают, хотя доказательств нет. Мы как-то очень естественно и непринужденно стружились. Нас объединило сходство взглядов на многие вещи в жизни и особенно на понятие настоящей дружбы. В один из дней в камере поднялся настоящий бунт. Полетели миски в двери, а они всегда крайние. Тогда я понял, почему все миски такие мятые, что не разберешь, где внутренняя сторона, где внешняя. Конечно, если бы не казанские ребята, а их было около 12 человек, то бунт вряд ли бы случился. Но как не бунтовать, если сутками некуда лечь? На нарах места нет. Длинная деревянная скамейка плотно забита сидящими, и человеку не то что лечь, но даже сесть некуда. На шум прибежало начальство с солдатами. Открыли кормушку и тогда в камере поутихли. Нам пообещали, что вскоре в камере станет свободнее, а в случае повторения бунта пригрозили всех сковать наручниками. К вечеру из кормушки поступило предложение, по два человека в карцеры. Там хоть по очереди спать можно. Мы с Женей, не задумываясь, согласились. Но спать нам так и не пришлось. Никто из нас не мог уснуть, оставив другого. Так всю ночь и проговорили. Он рассказал про свою Альбину, а я про Любу. А о чем же еще нам было думать и говорить, когда ему девятнадцать, а мне двадцать один? А еще Женя рассказал, как они в Казани подпольно занимались карате, Нагрянула милиция и всех повезли в КПЗ и дали по пятнадцать суток с условием, что если повториться, их пересажают уже на годы. Их тренера посадили сразу, остальных поставили на учет в милиции. И теперь он сидит не столько за тунеядство, сколько за карате, потому что их взяли во второй раз, прямо во время тренировок в полуподвальном помещении. Удивительно устроена логика наших законодателей. Ни один из этих ребят не пил, мало кто курил, все стремились совершенствовать свое тело, сами создавали для этого условия, ремонтируя собственными руками заброшенные подвалы и за это угодили в тюрьму. А вот, например, застань милиция компанию за бутылкой водки, то это ничего, это можно. Разве это не есть подрезание крыльев? В то время был строгий запрет на все виды восточных единоборств, правда, непонятно по каким причинам. Тогда следовало бы запретить выпуск ножей, ведь ножом можно зарезать человека, да и вообще запретить выпуск всяких заостренных предметов обихода, ведь ими можно убить человека. В общем, за свое стремление к совершенству он получил два года химии. В дальнейшем его владение карате и моя гибкость нам здорово пригодились. Мы стали обучать друг друга своим искусством, за что чуть было не получили добавку к своим срокам, но это потом. Пока мы находились в карцере, за ночь несколько раз слышали душераздирающие крики. То ли кого-то кто-то бил, то ли кто-то косил, но настроение, конечно, от этого явно не улучшалось. Так мы провели две ночи в карцере, пока в камере не стало посвободнее. Прошло еще несколько дней и был большой этап в Череповец. Мне уже и мороз был нипочем, но не потому, что Женя отдал мне свой теплый свитер, а грело меня чувство, что рядом есть искренний друг, человек, в котором я уверен. В такой ситуации, да и вообще в жизни, это очень важно. Пройдя все процедуры, мы оказались в Толыпине. Путь был недолгий, тем более он был беспротечен, когда рядом такой друг. мы и не заметили, как оказались в череповецкой тюрьме. Череповец. В этом названии мне виделась некая символичность. Череп – это знак опасности смерти. Овец. Это о нас. Ведь нас гнали, как овец, по счету, а не по именам. Череповец. В череповце находятся крупнейший в Европе металлургический комбинат, а также множество химических заводов и прочих вредных для здоровья производств. Вот он город, чье название по иронии отражало действительность. Сюда с давних пор ссылались неугодные царям, в городе множество мемориальных досок с именами известных сыльных. Времена меняются, и сыльные тоже. И теперь сюда ссылали без разбора всех, кто только способен за работать на государство. Это колесо еще крутится, хотя уже и поубавило ход. В Череповце более 10 спецкомендатур, в которых сотни невольных. Это своего рода отстойник для лагерей, которых здесь, в Вологодской области, тоже немало. Спецкомендатура – это резервуар. где всегда в избытке бесплатная рабсила, готовая пополнить любой лагерь, когда там убывает народ. Это разминка перед зоной. Сумеешь дотянуть до конца срока, не угодив в лагеря, молодец. Не сумеешь, пеняй на себя. А в спецкомендатуре вся система правил такова, что дотянуть до конца срока, не угодив в лагеря, весьма затруднительно. Череповецкая тюрьма, построенная еще при Екатерине, мне очень понравилась тем, что камера была огромной. Древние здания, опорные столбы в камере из кирпича старинной кладки, поднимаясь ввысь, постепенно сливались с потолком, образуя арки. Было ощущение, что находишься в храме. Было настолько уютно, что не хотелось больше никуда. Мне казалось, здесь бы я мог сидеть весь срок. Я очень люблю все старинное. Самое время каяться в грехах, подумал я в первую минуту. И кто знает, какие великие люди сидели в этой камере за эти столетия. Но, увы, там, где тебе нравится, долго держать не будут. На третий день нас выдернули. Но как? Человек двенадцать и в основном казанских вывели на заваленный сугробами двор тюрьмы без солдат. Без овчарок, без направленных автоматов, без криков рук и за голову. Уж чего не жалеют на тюремных дворах, так это светопрожекторов. прожекторов Понятное дело, кто же хочет терять своих овец? Но на этот раз не было того гнетущего и оскорбляющего чувства, что ты просто скотина. Нам не нужно было сидеть на корточках. Мы стояли ежась от ветра, Но души нашей переполняло чувство неописуемой радости. Не давали нам уже и пайки. После пересчета перед нами открыли ворота, и мы вышли в сопровождении всего лишь двух милиционеров. Я не знаю, как передать это ощущение. Снаружи у ворот стояла вахтовая машина. Нас посадили в нее и даже не замкнули, а просто захлопнули дверь. А сами милиционеры сели в кабину и повезли нас по городу. Мы не могли поверить своим глазам. Мы прыгали от радости, словно дети. В окошко видим волю, рядом мчатся машины, ходят люди. О, какое это было счастье! Я не припомню более счастливых минут в своей жизни. Хотя, не веря в реальность происходящего, мы даже на ходу открыли дверь, чтобы убедиться, что это не сон. В окошко, сквозь тоненькую, ничего уже не значащую решетку, смотрим на волю, на проходящих людей и испытываем давно забытое чувство полноценности. А ведь действительно, зачем нам решетки, если так ограничен выбор человека? Всего четыре стороны. Полгода мы были не людьми, а только подотчетными овцами. И вот видим, как в светящихся окнах своих уютных квартир люди сидят у телевизоров, ужинают всей семьей. Но мы были намного счастливее их. Они-то и не подозревают, что они имеют. Для них свобода – это обычное состояние. Для нас же это было обретением утерянного. Через годы, освободившись полностью, и мы привыкнем к ней – Погрязнем в мирской суете и, позабыв, каким благом мы обладаем, будем переживать по ничтожным пустякам. Так устроена природа человека, и этого не изменить. Именно в камере, особенно в карцере, в полном уединении, я часто сожалел о том, что кому-то сделал больно, кому-то недостаточно уделял внимания, думал о всех ошибках, которых, как мне казалось, не повторил бы теперь. В этой динамичной, полной мелких проблем жизни, соприкасаясь со множеством людей, мы не замечаем своих, на наш взгляд, мелких погрешностей, из которых впоследствии собирается огромная гора грехов. И ошибается тот, кто думает, что расплата его ждет лишь на том свете. Нет, уже в этой жизни на тебя обрушивается эта гора. и придавливает с неимоверной силой. Продолжение следует.